Глава третья «Заходи», — сказал учитель, когда я нерешительно замер. «Разувайся, грися. Будем работать». Я мельком покосился по сторонам, но находящаяся за стеной по правую руку операторская уже работала. Приборы были включены, и я хорошо видел витающее вокруг них магонорическое поле, не говоря уже про неимоверно мощные магические щиты, которые уже сейчас были включены на полную мощность. «Странно. Очень странно все это. Но делать нечего. Будем решать проблемы по мере поступления. Так что я скинул тапки, прошел в уголок и принялся готовиться, на всякий случай краем глаза поглядывая на медитирующего в сторонке мастера, и прям-таки нутром чуя, что все это неспроста. В какой-то момент я вдруг заметил, что его аура стала заметно шире и приобрела насыщенный красновато-желтый оттенок, и насторожился еще больше». Нет, я и раньше знал, что магия Земли для великого мастера Хатха отнюдь не самое важное умение. Более того, был абсолютно уверен, что в его арсенале есть что-то по-настоящему убойное, причем, скорее всего, из области менталистики, а то, может, и не только оттуда. Но вот какую конкретно в своего дара он сейчас зарействовал, я не понял, поэтому на всякий случай свернул управляющее поле до минимума, и по совету Лена Орна убрал наиниитовые частицы поглубже в кости, чтобы даже случайно себя не выдать. Тренировка началась стандартно. Мастер ДАЭ, как обычно, погонял меня по залу, дал несколько заданий на проверку силы, скорости и выносливости. Затем, как и обещал перед каникулами, проверил, как я усвоил информацию из предпоследней аппаратной загрузки. Благо, Лэнда Орн уже отчитался, что эту тему мы в Арделе благополучно закрыли. А вот когда дело дошло до спарринга, мастер ДАЭ встал напротив меня и спокойно велел. «Не блокируй боль и не отключай сегодня эмоции». Я удивился. Раньше учитель не заострял на этом внимание, но раз надо, значит надо. Так что Эмму я попросил не вмешиваться, а модуле дал задание не проводить коррекцию эмоционального и гормонального фона и вообще не отсвечивать до тех пор, пока не получит соответствующую команду. «Работаешь на максимуме», — также спокойно приказал учитель. «Никаких рамок. Магия и ханту. Начали». «Ха, я этого ждал». «Правда, не сразу после загрузки, но раз учитель дает мне возможность показать себя, и раз Лэн еще накануне предупредил, чтобы я во время спаррингов с мастером Даэ не вздумал придерживать удары...» Я мысленно улыбнулся и также мысленно кивнул, предвкушая по-настоящему интересный поединок. А мастер Даэ всецело оправдал мои ожидания. Он с самого начала взял настолько высокий темп, что мне пришлось не на шутку напрячься. При этом учитель больше не стремился уклоняться — Не уходил в глухую защиту, как раньше, не занимался исключительно тем, что внимательно отслеживал, как я двигаюсь, дышу или работаю с даром, а потом делал замечания и помогал исправить допущенные ошибки. Нет. Сегодня он работал со мной совсем иначе. Блоки ставил настолько жестко, насколько вообще мог себе позволить с таким учеником, как я, да и бил в ответ без всяких скидок на возраст. Сегодня это действительно был полноценный спарринг, причем не просто с использованием Кханто, но и с применением боевых магических приемов, причем реальных приемов, как в настоящем бою. Поэтому защита на полигоне мгновенно заискрилась, застонала от напряжения. Воздух вокруг нас то и дело распарывали его огонь и мои молнии. Магические щиты то взлетали до самого потолка, то рушились от мощнейших встречных ударов, но я был доволен. Более того, Меня настолько порадовало доверие учителя, что я все силы бросил, дабы достойно ему противостоять. При этом я прекрасно понимал, что даже сейчас он работает со мной на пределе, но, конечно же, не на своем, а ровно на том, который мог выдержать именно я. Со строго отмеренной скоростью, с такой же строго дозированной силой, вполне достаточной для того, чтобы причинить мне массу трудностей, но слегка меньшей той, которая требовалась, чтобы покалечить меня или убить, и я оценил его отношение всеми силами старался соответствовать. Без блокировки эмоций было, правда, неудобно, порой даже больно или даже очень больно, но ради такого случая я был готов терпеть любые неудобства. Если понадобится, сломанные кости потом сращу. Вывихнутые суставы верну на место, синяки и вовсе рассосутся сами, а вот опыт, который я мог получить во время такого поединка, был воистину бесценным. Примерно через полтора мэна, Когда учитель убедился, что его натиск я вполне выдерживаю, он без предупреждения поднял скорость до того уровня, где я уже перестал за ним успевать. И, разумеется, почти сразу после этого я словил от него первую настоящую оплеуху. Кубарем отлетев к стене, я лишь чудом успел загруппироваться, чтобы не вмазаться в нее всем телом, после чего быстро перекатился, вскочил на ноги и едва успел увернуться от нового удара, который, если бы не мои обновленные рефлексы, гарантированно отправил бы меня в нокаут, Похоже, мастер Даэ решил испытать меня сегодня на прочность по всем параметрам, поэтому бил как никогда жестко, отвигался, как настоящий дьявол, который не дав мне даже дух перевести, снова носил с такой силой, что после этого я даже и думать забыла во всем, кроме защиты. Казалось, учитель был везде, всюду, как маленький, но очень злой демон, свои стену стальными кулаками, от ударов которых я далеко не всегда успевал уворачиваться. Чтобы не оказаться забитым до полусмерти, я был вынужден отступать и закрываться всеми доступными мне способами. В том числе и магией, раз уж учитель разрешил выйти за обычные рамки. Воздух, молнии и снова воздух. Увы, хоть я и успел их прокачать за последнее время и даже придумал несколько новых конфигураций, но против магии и учителя они были все равно, что фольга против кинжала. Поэтому, несмотря на все мои усилия, разлетались под натиском мастера Дая с завидной регулярностью. Ух, да чего ж мне тогда стало жарко?» Я за эти несколько сценов взмок буквально с ног до головы, чего со мной, признаться, не случалось уже давно. Все-таки корректировки, регулярно проводимые Эммой и автономным модулем, великое дело. Во многом именно они спасали меня от перегрузок и связанных с ними травм, поэтому сейчас, когда их не стало, мне приходилось ой как несладко. И я довольно быстро понял, что больше трех-четырех менов в таком темпе просто не продержусь. В попытке хоть на чуть-чуть оттянуть неминуемое поражение, я за эти несколько минут буквально из кожи вон вывернулся, чтобы не ударить в грязь лицом и доказать хотя бы самому себе, что я и без модуля чего-то стою. Я использовал против учителя весь доступный мне арсенал защитных средств. Все виды атак, причем как физических и магических, так и комбинированных. Изворачивался как только мог, метался по полигону бешеным юрком, настойчиво искал хоть какую-то брешь в чужой защите, высматривал любую возможность контратаковать или хотя бы на миг придержать превратившегося в машину для убийства старика. Да что там говорить, я даже фигуру усиления против учителя использовал, в надежде, что его это хотя бы ненадолго отвлечет, но куда там? Все мои молнии мастер Дая благополучно отбил земляным щитом, а потом в два счета развеял и саму фигуру, причем я даже не уловил, каким именно образом он умудрился это сделать. После этого он еще больше усилил напор, и мне стало совсем тяжко. Я, можно сказать, вообще ничего не мог, кроме того, что с трудом скрипя зубами, и то и дело морщись от боли, сдерживал его удары. Слишком уж велика оказалась разница в уровнях, и слишком хорош оказался 133-летний старик, который, похоже, даже половины того, на что был способен против меня, еще не использовал. Впрочем, я и тогда не сдался. Напротив, В какой-то момент мне захотелось выстоять во что бы то ни стало. Выдержать. Выдюжить. Доказать себе и ему, что я действительно достоин. И я честно старался. Бился, падал, терпел, снова падал, вставал, отчаянно сопротивлялся до последнего. Вплоть до тех пор, пока не дошел до той грани, после которой отступать просто некуда. И от безысходности, наверное, не провалился в тот самый транс, в который мастер ДАЭ когда-то меня уже сумел загнать. И вот тогда во мне, прямо как тогда, что-то изменилось. Я вдруг посмотрел на себя со стороны и понял, что совершаю грубейшую ошибку. Наивно веря, что учитель ждет от меня именно боя, причем боя из последних сил, я и боролся с ним так, словно в этом был какой-то сакральный смысл. Причем боролся и тогда, когда он работал на том уровне, который я еще мог спокойно выдерживать. Боролся, когда учитель с легкостью перешел на более высокую ступень, до которой мне еще расти и расти. Боролся, просто потому что искренне верил, и мне, и ему это нужно. И только сейчас с удивлением понял, что на самом деле мастер Даэ добивался совсем иного. Ему, как выяснилось, не нужно было мне что-то доказывать. Да и мое поражение ему было совсем ни к чему. Он и так прекрасно понимал, до какого уровня я могу ему противиться и лучше кого бы то ни было знал мои физические и магические возможности. Да, он, разумеется, проверил сегодня слова Лена Даорна, и своими глазами убедился, что за лето я действительно серьезно продвинулся в мастерстве. Но при этом умышленно ушел за ту грань, где я уже не мог ему сопротивляться. Осознанно взял темп, на котором я не был способен ему отвечать, причем он был готов наращивать его и дальше, раз за разом отбрасывая меня на маты, мэн за мэном пробивая мою защиту. С каждым ударом, делая это все жестче и больнее, вплоть до того мига, пока я не упаду замертво или не откажусь от мысли сопротивляться. Вот только делал он это не для того, чтобы показать, насколько же сильно мы отличаемся, и как много еще мне нужно работать, чтобы хотя бы отдаленно приблизиться к его уровню мастерства. И уж тем более не для того, чтобы меня унизить или дать понять, насколько же я по сравнению с ним слаб. Нет! Он всего лишь наглядно продемонстрировал давным-давно известный постулат о том, что нет предела совершенству, и недвусмысленно намекнул, что никто из нас, ни он, ни я, никто либо еще, не должен ставить перед собой рамок. Цель — ничто. Путь — все. Дайн, как же на самом деле это было верно? Ведь если мастер Даэ когда-то стал самым молодым великим мастером в истории Нарлаэна, то кто сказал, что и я должен на этом останавливаться?» Кто сказал, что это и есть предел, и кто в целом свете мог бы меня ограничить в моем стремлении к совершенству? Пределов нет. Нигде, кроме нашего собственного сознания, поэтому и цель не столь важна, как наше желание ее достигнуть. Да, быть может, однажды я стану настоящим мастером, а потом, возможно, и великим, как мастер ДАЭ, но когда закончится одна цель, передо мной непременно должна появиться другая. Именно для того, чтобы мой путь никогда не заканчивался, и чтобы я, какой бы вершины ни достиг, ни в коем случае не останавливался. Это было сродни озарению. Прямо откровение какое-то нашло, после чего я уже совершенно иначе взглянул на свое обучение в школе Харантао, а потом ощутил невероятное, просто удивительное спокойствие, Какое-то странное умиротворение, потому что понял, наконец, как нужно действовать и что следует сделать, чтобы завершить этот поединок достойно. Для этого всего-то и требовалось, что поставить вокруг себя еще одну фигуру усиления. Да-да. Ту же самую фигуру, которую я использовал в крепости Ровная, и которую учитель сегодня один раз уже разнес. Правда, на этот раз я радикально изменил ее структуру. Поэтому-то учитель на долю мгновения и озадарился, увидев, что молнии на этот раз направлены не на него, а на меня. Нет, он, безусловно, мог бы успеть по ней ударить и наверняка разнес бы вторую фигуру тем же непонятным способом, каким справился с первой. Но ему, по-видимому, стало интересно. И вот пока он присмотрелся, пока догадался, что именно я задумал, пока поднял руки, чтобы мне помешать, стало поздно. Мои молнии уже ударили. Причем все сразу, одновременно, мгновенно заполнив пространство внутри фигуры до отказа, да еще так быстро и плотно, что от такого количества магии можно было спечься. Впрочем, мне мои молнии вреда бы не нанесли, но разве что обзор загородили, сделав на какое-то время бесполезным и простое, и магическое зрение. Но что самое важное, буквально за миг до того, как они выстрелили, я сплел вокруг себя спиральную защиту, которую два года назад использовал против Соло Босха на турнире G1. Да, в прошлый раз мне пришлось выжидать, пока Сула ошибется и, не понимая сути происходящего, активирует ее своим бешеным огнем. Но сегодня, будучи в состоянии озарения, я также неожиданно понял, что вполне смогу активировать ее и сам, что собственно и сделал. Фишка заключалась в том, что против такой защиты была бесполезна обычная стихийная магия. Моя усовершенствованная фигура без труда поглотила бы и воздух, и огонь, и молнии, и даже заклятие из арсенала Школы Земли. Магическим лопастям абсолютно без разницы, какую магию отбрасывать, ну, кроме разве что ментальной. Причем, чем сильнее будет удар, тем быстрее раскрутится спираль, и тем лучше, соответственно, я буду защищен. Тогда, как я сегодня, шарахнул по себе всем, что у меня было, после чего ситуация из абсолютно безнадежной превратилась в патовую. И вот именно после этого мастеру Даэ оставалось только отступить и, опустив руки, с усмешкой бросить. Молодец. Поединок окончен. Когда учитель сообщил, что бой завершен, я молча ему поклонился, одновременно с этим гася и молнии, и защиту. А когда выпрямился, то обнаружил, что в зале мы уже не одни, и что рядом с великим мастером стоят трое невесть откуда взявшихся незнакомцев в простых черных таоми, при виде которых я удивленно замер. «Фига себе. Несколько сынов назад тут кроме нас двоих совершенно точно никого не было». Моя защита, из-за которой обзор сузился до неприличия, работала всего ничего, а поди Явились, не запылились, будто весь бой в засаде сидели и прям-таки ждали, когда я отвернусь. Причем, судя по черным поясам, это были полноценные мастера. Разумеется, маги, да еще и наверняка недурственного уровня. Правда, никого из них я раньше не видел. Впрочем, я вообще почти никого в школе не видел, потому что занимались мы с учителем на отдельном полигоне, а в зал к мастерам я сходил всего пару раз. Один из незнакомцев оказался таким же немолодым, низеньким и жилистым, как мастер Дая, но ну, разве что по возрасту был вроде помладше и мог похвастать такой же седой, как у мастера Рао, шевелюрой. Второй, наоборот, был мужчиной средних лет, ростом чуть выше меня, зато крепкий, с отлично развитой фигурой и аккуратно подстриженной черной бородкой. А третий, который и по росту, и по возрасту находился где-то посередине между первым и вторым и вовсе носил над левой бровью причудливую татуировку. Впрочем, наверное, это были не случайные люди, которые очень даже не просто так решили сюда зайти, поэтому я подумал, и ещё одним коротким поклоном поприветствовал необычных гостей. «Мастер Ри, мастер Тар и мастер Нао», по очереди представил учитель незнакомцев. «Коллеги, как считаете, я не зря оторвал вас сегодня от дел. Седовлас и окинул меня рассеянным взглядом. «А ему не рано, в пятнадцать-то лет». И он способный. нейтральным тоном заметил Бородатый, а Татуированный просто молча кивнул. «Да, сколько ты говоришь, он у тебя учится?» «Год. А до этого с ним шесть лет работал Ноем. Параметры его развития вы уже видели». «Достойный результат для самородка», — в полголоса обронил Татуированный, глядя куда-то в сторону. «Хотя и несколько нестандартный для его возраста и происхождения». «Согласен», — наклонил голову Седой. — По развитию вопросов у меня нет, а вот с уровнем ответственности могут возникнуть проблемы. Мастер Даэ обвел их внимательным взглядом, а потом плавно обратил взор в мою сторону и спокойно велел. — Адра, подойди. Я молча повиновался. — Ты помнишь, о чем я просил тебя перед началом сегодняшнего занятия? — Ого. Не гасить боли, не глушить эмоции. — Я хочу, чтобы ты и сейчас исполнил мою просьбу сказал учитель, когда я также молча кивнул, после чего он отступил в сторону, демонстративно сложив руки на груди и подчеркнуто оставил меня один на один с тремя чужаками. Поскольку я не знал, что все это значит и чего от них ожидать, то несколько насторожился, не исключая и того, что, возможно, мне придется провести еще одну серию незапланированных поединков. Однако гости просто стояли и молчали. Более того, никто из них на меня даже не смотрел, да и ни одного угрожающего движения в свою сторону я не заметил. Напротив, седовласый демонстративно заложил руки за спину, словно подчеркивая, что нападать не собирается. Татуированный все так же, как и раньше, с рассеянным видом изучал пустую стену за моей спиной, а бородатый спрятал ладони в широкие рукава и слегка прикрыл глаза, как человек, которого происходящее никоим образом не касается. Окончательно перестав что-либо понимать, я переключил спектр зрения и оглядел их ауры. Ауры как ауры. Широкие, чистые, ровные, без малейших признаков сомнения, неудовольствия, раздражения или угрозы. Эмма тоже молчала. Значит, попыток ментального воздействия никто из них на меня не оказывал. И все же что-то происходило вокруг. Что-то непонятное, потому что в какой-то момент... Мне вдруг показалось, что передо мной стоят не три мастера Кханто, а трое профессиональных убийц, которые вот-вот сорвутся с места в попытке меня ударить. Причем в чем-то эти мысли были обоснованы, потому что мастер Кханто уровня хотя бы Лена Даорна действительно мог убить одним касанием, не говоря уж про использование магического дара. А когда их сразу трое, и все они находятся на расстоянии вытянутой руки – Я, правда, так и не понял, с чего вообще меня вдруг посетили такие мысли. Однако вызванное ими ощущение было на удивление стойким, четким, и при этом неуклонно росло. Сам не понимая почему, но я вдруг почувствовал себя до крайности неуютно, несмотря на присутствие учителя. В какой-то момент мне страшно захотелось отступить от незнакомцев хотя бы на шаг. В разгоряченной недавнем поединком голове нежданно-негаданно закопошились нехорошие подозрения — По затылку и вдоль хребта пробежал холодок, словно и за моей спиной кто-то появился. Причем не просто так, а с такими же недобрыми намерениями, которые я не весь чего заподозрил у стоящих напротив мастеров. На долю сына я аж напрягся, борясь с внезапно вспыхнувшим желанием обернуться и проверить, нет ли там четвертого мага с таким же умением, как у мастера Рао. А потом непроизвольно начал прокручивать варианты противодействия на случай, если на меня действительно нападут причем и в том случае, если атака будет одиночной, и тогда, если чужаки надумают ударить все сразу. Причем очень скоро я пришел к неутешительному выводу, что во всех случаях мои перспективы будут, скорее всего, плачевными, если, конечно, я не предприму каких-нибудь превентивных мер. К примеру, не стану ждать, пока меня убьют, а ударю первым. Как минимум поставлю между нами магическую фигуру, ну или хотя бы дистанцию разорву, чтобы у меня в случае чего появилось пространство для маневра. Эти мысли оказались настолько надоедливыми и прямо-таки болезненно острыми, что я еще раз попросил Эмму проверить незнакомцев на предмет неучтенного ментального воздействия. И с трудом поверил, когда она ответила, что магического воздействия ни на мое тело, ни на разум сейчас не оказывается. Черт, но я же не безумец, не дурак. Так почему мне упорно кажется, что меня хотят убить? К тому же в голове постоянно крутится какая-то муть. Пальцы чуть ли не дрожат от напряжения, сердце громко бухает от прилива адреналина. Сорваться с места и начать уже хоть что-то предпринимать хотелось прямо-таки до зубовного скрежета. Меня словно настойчиво толкали в спину, уже почти в голос нашептывали на ухо всякие гадости, говорили, что я сейчас умру, что меня убьют, тем самым умело разжигая смесь страха, паники, тревоги и жажды действия. Но именно эта навязчивость меня и остановила купе с пониманием того, что все эти назойливые и совсем не свойственные мне чувства, каким-то образом, фиг знает каким, но совершенно точно связаны с состоящими напротив людьми. Причем даже сейчас, когда я осознал, что мысли на самом деле не мои, да и гости пока не совершили ни одного подозрительного движения, мысли об их убийстве продолжали упорно крутиться в моей взбудораженной голове. Я даже подумывал нарушить указания учителя и все-таки воспользоваться помощью Эммы, чтобы очистить разум от всего лишнего, но потом устудился и задался вопросом, а что я буду делать без нее? Что, я не мужик? Сам не справлюсь. Не каждый же раз просить меня ее угомонить, если какой-то урод надумает поколебать мое душевное спокойствие. Хрен вам вгрызла, а не паника. Выстою. Справлюсь. Сдохну, но с места не сойду». Хотя стоило признать, что без помощи Эммы это оказалось непросто сделать. Тем не менее, панике и жажде убийства я все-таки не поддался. Назад не отступил, боевую стойку не принял, хотя сделать это хотелось неимоверно. Собственно, я попросту запретил себе двигаться, и даже глаза прикрыл в надежде, что хотя бы так назойливые мысли станут чуточку меньше меня одолевать. Впрочем, совсем уж безучастным я не остался, иначе вряд ли мне удалось бы в одиночку выдержать такое мощное давление поэтому ради успокоения совести, исключительно на крайний случай, и сугубо потому, что мне были прекрасно известны параметры следящих за мной приборов, я все-таки счел возможным выпустить наружу тончайшие найнеитовые нити, и тихо-тихо, незаметно, очень осторожно опутал ими головы, стоящих напротив мужчин, так, чтобы у каждого над нужной точкой появилась тонкая и пока еще невидимая найнеитовая игла которую можно было вонзить туда, до самого основания. И вот, когда я увидел, что полностью контролирую ситуацию, когда напомнил себе, что человеческая мысль, вернее, конкретно моя мысль и мой приказ будут всяко быстрее, чем движение любого из мастеров, когда в моей душе не осталось ни единого сомнения, что я смогу в любой момент остановить всех троих, чтобы они при этом не задумали, вот тогда я наконец-то ощутил как отпускает меня невесть, откуда взявшееся напряжение, и как уходит навеянный кем-то или чем-то страх, который плавно вытеснился непоколебимой уверенностью, что конкретно здесь и сейчас мне ничего не грозит. «Очень необычно», — задумчиво обронился Довласый, когда я освобожденно вздохнул и позволил себе расслабиться. «Уровень самоконтроля впечатляет», — согласился с ним татуированный, наконец-то взглянув на меня прямо. «Да и прав, юноши и впрямь интересный», — кивнул следом за ними бородатый. И только после этого оказываемое на меня давление резко ушло. Невидимая тяжесть на моих плечах куда-то исчезла, а на губах учителя появилась сдержанная улыбка. Пока я соображал, что к чему и что это вообще сейчас было, мастер ДАЭ снова подошел и, знаком велев мне расстегнуть куртку, коснулся ладонью левой стороны моей груди. «Совсем легко», — невесомо, так что я всего лишь ощутил идущее от его руки тепло. При этом его и без того широкая аура расширилась еще больше, окружив меня со всех сторон. На лице учителя появилось уже знакомое сосредоточенное выражение. Еще через миг его рука резко погорячела, а потом меня словно пламенем опалило, причем так, что я почувствовал, как на коже запылал самый настоящий ожог». Правда, на редкость правильной, круглой формы, внутри которой, как подсказала Эмма, заполыхала эмблема школы Харантао. Ха. Кажется, я стал обладателем магической татуировки. «Будь достоин, ученик», — с усмешкой сказал мастер Даэ, отнимая ладонь, после которой на коже осталось легкое сжжение, после чего бесшумно отступил на шаг, поднял правую руку и легонько коснулся кончиками пальцев левой стороны уже своей груди и в этот момент меня словно током ударило. Я вдруг почувствовал, насколько же тесно связан с этим человеком. Правда, это было не кровное родство, а скорее некая духовная общность. Как с другом, с братом, с отцом, с тем, кому можно довериться, с тем, кто не подставит и не предаст. Нет, я и раньше относился к нему с уважением, но сегодня оно каким-то непостижимым образом преобразовалось в намного более сложное чувство. К тому же... Меня вдруг посетило нестерпимое желание ответить тем же, поэтому я, не задумываясь, повторил его жест, откуда-то точно зная, что так будет правильно. «Приветствую нового мастера», — с улыбкой проговорил мастер Даэ, опуская руку. Я аж замер, не сразу сообразив, что именно он сказал. «Приветствую», — едва заметно кивнул Седовласый, неуловимо быстро взмахнув рукой и точно так же, как учитель, на мгновение задержав ее на уровне груди. «Приветствую», — кивнул одновременно с ним бородатый, в точности повторив его жест. «Приветствую», — почти не отстал от него татуированный. И вот когда я в четвертый раз подряд увидел это простое и вместе с тем особенное движение, правда, уже без того отклика, какой пришел от учителя, у меня наконец-то что-то щелкнуло в башке, а в памяти вдруг разом всплыло все то, что я сегодня получил от загрузочного модуля. «Классификация степеней к ханту», уровни обучения, реальное количество аппаратных загрузок на каждом круге мастерства, особенности магических татуировок, способы их установки, правила проведения поединков между мастерами и особенности подтверждения квалификации мастера того или иного круга. Ух, кажется, капсула что-то намудрила с последней загрузкой. Или, может, это мы с Эммой, когда искусственные ее притормозили, немного изменили алгоритм передачи данных? поэтому все то, что я планировал посмотреть в спокойной обстановке, вдруг одним махом обрушилось на мою бедную голову. Все там взбаламутило, вспенило, хорошенько перемешало, а потом также неожиданно поставило на свои места, после чего у меня отпала необходимость задавать вопросы. Теперь я знал, что, оказывается, фактически уровней обучения искусству к Ханту на самом деле шесть, а не семь, как сообщалось во всех презентационных брошюрах. Первый, начальный... В обязательном порядке начинался с теоретической информации, и ей уже заканчивался последний, шестой. Просто для удобства ее вынесли в отдельную загрузку, чтобы, во-первых, подготовить будущего мастера к новой роли, ну а во-вторых, так сказать, раньше времени его не расхолаживать. По этой же причине о сроках испытания на подтверждение звания мастера никто и никого не предупреждал — Но на каждом испытании, помимо учителя, обязательно должно было присутствовать не менее трех мастеров более высокого ранга. В моем же случае появление обычных мастеров учитель посчитал недостаточным, поэтому на мою инициацию и были приглашены совсем другие люди. Великий мастер Ри-Хатха, Великий мастер Тарни Хатхе, Великий мастер Нао-Братха. Теперь я знал имена всех великих мастеров Нарлаэна, и понимал, что же сегодня со мной произошло. Почему мастер ДАЭ решил именно таким образом выстроить сегодняшнее занятие? Почему дал возможность показать все, на что я способен? Почему ни о чем не сказал заранее? И почему меня, несовершеннолетнего самородка, пришли экзаменовать название мастера именно эти люди, да еще и устроили дополнительное испытание, без которого в любой другой ситуации можно было обойтись? Оказывается, получить звание мастера в столь юном возрасте, как у меня, для Нарлаэна, это нонсенс. Просто потому, что в подростковом возрасте люди слишком эмоциональные, импульсивные, во многом даже незрелые. Поэтому не может быть и речи о том, чтобы такой человек, пусть он и освоил нужное количество приемов, вот так легко заполучил право взять на обучение еще более молодого ученика. Кто бы что ни говорил, но для роли полноценного учителя требуется усидчивость, мудрость, уверенность терпение. Одним словом, все то, что обычно приходит с возрастом, поэтому в истории почти не случалось такого, чтобы звание мастера кандидат получал раньше 25-30 лет. Исключений из этого правила за последние несколько десятилетий в Нарлаэне было всего четыре, и все они сейчас находились передо мной. Впрочем, даже по сравнению с ними я умудрился выделиться, поэтому мастер Ри и потребовал дополнительного испытания». Правда, каким именно образом они определили, что я готов получить звание мастера, и главное, каким способом вообще сумели на меня воздействовать, справка сообщить не удосужилась. Однако непрозрачно намекнула, что с повышением уровня мастерства люди, идущие по пути к Ханту, приобретали новые, порой кажущиеся невероятными свойства. Причем это была не магия, не таланты, даже не грязные умения. Скорее это можно охарактеризовать как усиление природных способностей, вроде развитого чутья, обостренного чувства опасности и прочих вещей, которые при должном обучении вполне можно развить, даже не будучи одаренным. Более того, сам факт того, что такое вообще стало возможным, наглядно свидетельствовал о наличии особых практик, направленных на развитие этих самых умений. И без их освоения звание великого мастера, скорее всего, не получить. Я, правда, не знал, кто из великих мастеров и какое конкретно свойство развил в себе за годы упорных тренировок, но информация показалась мне интересной. Ведь если при определенных условиях кто-то из них умел влиять на других, не используя для этого ни магию, ни гипноз, думаю, не нужно объяснять, почему, узнав об этом, я так воодушевился. А еще я неожиданно вспомнил, почему мастера приветствуют друг друга именно так, прикладывая или делая вид, что прикладывают правую ладонь к груди. Оказывается, у каждого из них имелась магическая татуировка, которую мог поставить только учитель, и законность которой в обязательном порядке должны были засвидетельствовать несколько других мастеров. Однако при этом отклик от нее приходил далеко не ко всем и не ото всех. Более того, при желании ее вовсе можно было отключить, однако сам по себе жест олицетворял намного больше, чем простое «привет» или «добрый вечер». Это был жест уважения доверие, признание и одновременно символ той самой общности, которая в той или иной степени объединяла всех, кого сочли достойным звания настоящего мастера. «Адреа, вернись в лабораторию!» Как сквозь сон вдруг донесся до меня ровный голос учителя. Адриа, «А? Чего?» Я вздрогнул от неожиданности, вынырнул из нескончаемо льющегося в мою голову потока информации и несколько растерялся, обнаружив, что не только мастер Даэ но и три других мастера смотрят на меня с подозрением. «Ух ты, блин! Что я пропустил?» «Вернись в лабораторию», — терпеливо повторил учитель, когда я вопросительно на него посмотрел. Ревор тебя ждет». «Что, сейчас?» «Завтра поговорим», — непреклонно велел мастер Дая, когда я собрался было возразить. «И не спорь, так надо». «Ну, завтра так завтра». Я поспешно захлопнул рот, коротко поклонился всем великим мастерам сразу и вышел, гадая про себя, зачем учитель отправил меня к целителю, если я чувствовал себя нормально. Однако уже по пути в лабораторию с удивлением осознал, что мое состояние вовсе не такое хорошее, как мне казалось, и что сегодня я действительно устал. «Внимание! Отмечена разбалансировка работы нервной системы», — тут же сообщила Эмма, бдительно следящая за всеми изменениями в моем организме. Уровень разбалансировки не критичный, однако рекомендуется перезагрузка. Я вяло кивнул, как-то вдруг разом ощутив последствия всех полученных сегодня от учителя тумаков, которые модуль, повинуясь ранее отданному приказу, до сих пор не исцелил. Одновременно с этим моя голова внезапно потяжелела. Мысли стали на удивление вялыми, сонными. Еще через несколько мэнов меня неумолимо начало клонить в сон. Ну а когда я добрался до медицинского отсека, то думал лишь о том, куда бы прислониться, чтобы не уснуть как конь, стоя. Поэтому, когда Ривор молча указал на уже готовый к работе медицинский модуль, я с благодарностью ему кивнул и поспешно забрался внутрь. Только сейчас, сообразив, что забыл на полигоне тапки и куртку, но потом махнул на все рукой, закрыл глаза и с облегчением отрубился, понадеявшись напоследок, что процесс восстановления займет не слишком много времени.